Глава 19. Я по-прежнему стояла на коленях, обхватив одной рукой аджина, а в другой у меня был кинжал, которым я размахивала, словно это могло как-то его защитить. Голова аджина всё ещё лежала у меня на коленях. Он не шевелился, и я очень боялась посмотреть на него. "Оставь его в покое", крикнула я, и мой полный отчаяния голос пронёсся по пустому лесу. "Пожалуйста, просто уйди". Да я бы и не тронула вас, если бы вы не сунулись в моё отделение полиции. А теперь вы всё знаете. Вот зачем вам понадобился командир Чхэ. Она подошла ближе. Не надо было пытаться остановить меня. Даже мой брат не стал мне препятствовать, когда я отдала ему кольцо его жены, и он узнал о её смерти. Он понимал, понимал, что я вправе мстить. Невозможно жить под одним и тем же небом с убийцей родителей. Это была цитата из записок о правилах благопристойности, которую как-то упоминал А Джин. "Но мы же митсёстры", возразила я, и голос мой охрип от раздирающих меня эмоций. "Разве ты не помнишь слова Сунь Сымяо, приведённые на первой странице медицинской энциклопедии? Человечество самый драгоценный организм из всего живого на свете. Как? Как ты могла убить всех этих женщин?" Одно дело было подозревать Метестру и Нён, прислушавшись к словам командира, и совсем другое — встретиться с ней лицом к лицу. Она была последней, кого я могла бы заподозрить в преступлениях. Ей единственной я доверяла во дворце, наводнённом шпионами. «Я не понимаю, как ты могла вытворить такое? Придворная дама Анби, Метестра Арам, Метестра Кюнхи — они были всего лишь свидетельницами». Они никак не могли спасти твою мать. И даже если бы попытались противостоять принцу, то неминуемо оказались бы убиты». «Думаешь ты лучше меня?» — ледяным шепотом проговорил Инион. «Думаешь ты знаешь, что хорошо и что плохо, а я нет?» «Большинство из нас верит, что мы не способны на убийство. До тех пор, пока кого-нибудь не убьем. До тех пор, пока твоя мать...» С клокочущей в горле болью она продолжила. «Обийство». До тех пор, пока твоя мать, женщина, родившая и с любовью воспитавшая тебя, не лишается головы. Пока ты не узнаешь, что три жестокосердные женщины выволокли её тело со двора, раздели, чтобы никто не узнал о её принадлежности к дворцу, и бросили где-то на горе пугак, чтобы никто его там не нашёл, чтобы его съели дикие звери. В груди у меня всё заледенело. Медсестра Кюнхи ничего такого мне не рассказывала. Ночь разверзлась передо мной подобно могиле. Я видела силуэты трёх женщин, волокущих обезглавленный труп. Я видела, как они бросают его в совершенно безлюдном месте в горах. Тогда, и только тогда ты будешь способен понять, лучше ты меня или нет. Голос у неё дрогнул. Она опять шагнула вперёд и оказалась всего в нескольких шагах от разделявшего нас ручья. Месть сестра Кюнхи вряд ли рассказывала тебе об этом. Равно как и придворная дама Анби ничего не сказала моему брату. Она молчала до тех пор, пока однажды ночью я не выманила её из дворца. Я пригрозила ей печхимом, желая просто напугать её. Я я хотела, чтобы она поняла, что такое страх, чтобы почувствовала то, что чувствовала моя мать. Но ученицы и их учительница, прошептала я, не заслуживали смерти. «Они встали у меня на пути», — ответила Янён. Когда придворная дама Анби прибежала в Хюминцо, из класса вышла учительница и увидела меня. Мне пришлось её убить. Это увидели ученицы и начали кричать и визжать. Пришлось успокоить их. Но, убив их, я изведала чувство вины. Меня до мозга костей пронзил ужас перед содеянным. И я стала ещё больше презирать принца. Он-то, похоже, не испытывал ни малейших угрызений совести». «И ты стала распространять листовки», — я говорила медленно, стараясь выиграть время. Хотела, чтобы люди начали подозревать принца в резне. И убила ещё двух свидетельниц за то, что они спрятали труп твоей матери. У меня перехватило горло, а в груди поднялась паника. Я почувствовала, как тёплая кровь от джина пропитала мне юбку. «Он умрёт, если я каким-то образом не вытащу его отсюда». Мой взгляд метался по сторонам, в отчаянии ища путь к спасению. Но мне ничего не приходило в голову, и я понимала, что мой друг непременно умрёт. Кинжал у меня в руке, как бы искус, но он ни был выкован, мало подходит для схватки с женщиной, которая девять лет оттачивала умение владеть мечом. «Я даже не смогла найти её», — прохлепела Инён. Теперь она стояла совсем близко, вода в ручье лизала подол её юбки, Я даже не смогла достойной её похоронить. Та жизнь, которой мы живём, мисс Страхён, не заслуживает того, чтобы жить ею. А меня, Фаджина, я попыталась отползти от тени, которую отбрасывала на нас Инён. Но он был слишком тяжёл, спастись с ним на руках никак не удастся. Я могла лишь крепче прижать его к своей груди, всеми силами желая спрятать его в грудной клетке, рядом с сердцем. И мне было всё равно, что будет со мной. Я обещала присматривать за тобой, заботиться о тебе. Я закрыла глаза, пытаясь сдержать горячие слёзы, но не знаю, как это сделать. Тут подул ветер, и я опять почувствовала тот же резкий кислотный запах, что и в доме вдовы, и, подняв голову, поняла, так определённо пахла рвота. Я сделаю это быстро, ради всех нас, прошептала Иньон. С жутким металлическим скрежетом она вынула меч из ножен, и он сверкнул в лунном свете. Наше время подходит к концу. Запах не исчезал, особенно теперь, когда Инён оказалась так близко к нам. И тут у меня заработал мозг, та его часть, что включалась, когда я открывала книгу по медицине или лежала опускалась на колени рядом с больным, когда мне нужно было прийти к какому-либо заключению. Я обвела взглядом высокую фигуру Инён, Её лицо казалось бледно-голубым, каким-то вылиненным, но, скорее всего, в том были виноваты сгустившиеся сумерки. Мне показалось, или щёки у неё слегка опухли. Она крепче сжала рукоятку меча, и мой взгляд пробежался по её окровавленной руке, вверх по рукаву, и я заметила оставленные ногтями царапины и бледные пятна у неё на горле и лице, обычно припудренном. Она прятала эти отметыны со дня, последовавшего за резнёю в Хеминсо. Меня часто удивляет людское упрямство. Инн он приставил меч к жилке, бьющейся на моём горле. Я дрожала, чувствуя холодную сталь у себя на коже, но взывало к мозгу, требуя его быстрее, быстрее, быстрее перелистывать страницы тех трудов, что я успела изучить. Мы редко умираем в мгновение ока. Но если ты будешь стоять тихо-тихо, мить страх он, то почти не почувствуешь боли. Моргнёшь, и обещаю, всё закончится. Пятна, похожие на капли дождя на пыльной дороге. Мой ум замер, палец остановился на нужной странице. Я медленно отвела голову назад и посмотрела на иньон снизу вверх. Я могла ошибаться. Я наверняка ошибалась. И всё же я несомненно видела эти пятна. Я постаралась вспомнить все признаки и симптомы, и на меня с силой обрушилась правда. Подожди. прошептала я. Ты ведь знаешь, что с тобой не так, верно? Она ещё крепче сжала рукоять меча, её лицо слегка исказилось. Мы с тобой обе и Нё, и нас учили распознавать признаки смерти. Я осмелилась просунуть ладонь между моим горлом и лезвием, и Нён не стал мне мешать. Тебя отравили, да? Мне бы следовало убить тебя, жалобно выкрикнула она. его меч дёрнулся, грозя перерезать мне не только горло, но и пальцы. И я сделаю это, если ты вякнешь ещё хоть слово. Кто? Кто отравил тебя? Овисло долгое, прямо-таки гробовое молчание. Последние закатные лучи исчезли, лес погрузился во тьму. От света остались одни лишь проблески, освещённых лунным светом стволов деревьев, искажённого лица Инён. Меча всё ещё поднято и готово нанести удар. Я солгола. Её голос надломился, из губ сорвался дрожащий смешок. Мой брат пытался остановить меня. После первого убийства взмолился, чтобы я прекратила убивать. Но всё же мы с ним семья, и он не нашёл в себе силы заявить на меня в полицию. И потому отравил. Слова и нион пронзили меня. Её убийцей стал врач Кун, её собственный брат. Вот как сильна была его любовь к Анби, ставшей молчаливой свидетельницей жесточайшего преступления. Тебе осталось жить всего несколько дней, да и то, если повезёт, тихо сказала я. И ты готова посвятить остаток жизни убийству людей, которые одни на этом свете способны восстановить честное имя твоей матери? Готова дать умереть Ни в чём не повинный ми сестре. Может, сейчас ты и сильнее меня, но у тебя не хватит сил на то, чтобы погубить принца. Одного твоего гнева тут будет недостаточно. Яждала, глядя в её горящие глаза, а потом добавила: "Но его хватит на то, чтобы высечь искру. Не одна ты потеряла любимого человека. Принц Джанхон убил отца инспектора Со". Меч задрожал. Его отца Стиснув выбивающую дробь зубы, я попыталась говорить как можно твёрже. Отец инспектора был королевским тайным агентом, которого послали в провинцию Пхюнан, куда принц Чанхон отвёз голову голову твоей матери. Принц убил его и ещё одного тамошнего жителя. Инспектор сказал мне, что если король не станет его слушать, он доложит о злодеяниях принца партии старых. Если ты хочешь Чтобы правосудие восторжествовало, тебе надо дожить до дачи показаний в суде. Я задержала дыхание, стараясь унять сильнейшую дрожь в теле. Проведя рукой по лицу аджина, я приложила пальчик к его горлу, пытаясь найти пульс. Он едва прощупывался, был слабым, словно слетающий с губ шёпот. Горячая боль опалила мне грудь. "Решай быстрее", рявкнула я нани испытывая больше страха. и прошептала клокочущим от ярости голосом Если ты хочешь увидеть мать после смерти, не испытывая при этом угрозе ни совести и сожалений, то тебе нужно, чтобы инспектор Со выжил. Если же тебе это не важно, то все мы обречены, а принц продолжит убивать и однажды станет королём, неприкосновенным и недосягаемым. Раздался громкий металлический звук. Это Иннён уронила меч на камне в ручье. Её рука упала вдоль тела. И я думала, когда они все будут мертвы, боль немного ослабнет. Мать единственная на всём свете любила меня. Она всегда говорила, что любит меня с самого моего рождения. И я всё время думаю, что никто на свете не любил меня так, как она. Я едва слушала её. Быстро сняла верёвку стали от джина. Такие верёвки, как я знала, полицейские используют при аресте преступников. Вытяни руки. — сказала я свистящим от волнения голосом. И не он могла передумать в любую секунду. «Если ты хочешь справедливости, то должна сдаться полиции». «Я сдамся», — отозвалась она, а затем, немного помолчав, добавила. «Сдамся. Но у меня есть к тебе одна просьба». «Какая?» — спросила я. «Я выполню любую ее просьбу». До меня донесся шорох бумаги. «У меня при себе старая матери на письмо». Я всегда ношу его с собой с тех самых пор, как стала работать во дворце. Ты положишь его со мной в могилу? Положу. Теперь над нами ярко светила луна, череп с отбитым краем. И при её свете я разглядела сложенный лист бумаги. Взяв его, я осторожно отодвинула от джина в сторону и встала, чтобы покрепче обмотать верёвкой кисть рук Инён. Подобрав меч, Я осторожно подвела её к дереву и привязала к стволу. Если я умру, голос Инн он звучал теперь спокойно, она не отрывала от меня взгляда. Мой брат будет свидетельствовать в мою защиту. Скажи, что старшая сестра ему это разрешила. Я спрятала меч, бросилась к Аджину и обхватила его руками. Мне вспомнился ответ на какой вопрос он хотел узнать с самого начала расследования. Глядя через плечо, я спросила: Почему моя сестра Минджи всё ещё жива? Как ей удалось избежать? После недолгого тягостного молчания Инён ответила. Она позвала мать. Когда я собралась её убить, она произнесла одно единственное слово: "Матушка". Я поклела себе, что обязательно расскажу аджину обо всём этом, но сначала надо было сделать так, чтобы он выжил. Осторожно перевернув его на живот, Я засунула руки ему под плечи и, стиснув зубы, поставила на колени. Затем взвалила себе на спину. Мне стало слышно его еле ощутимое сердцебиение и скрючилось под его весом. Раненое плечо пронзило острая боль, а когда я встала, ноги как будто раздробились. С каждым шагом я, не переставая, боялась, что сейчас рухну на землю, но я чувствовала, как буравит нас взглядом инён. Я хотела очутиться от неё как можно дальше. Руки Аджина висели у меня вдоль тела, акровавленные ладони покачивались в такт моим нетвёрдым шагам. Пряди его тёмных волос, выбившиеся из пучка, щекотали мне лицо и горло. Он был до ужаса неподвижен, и этот ужас разгонял дурманящий туман изнемождения в моей голове. Пока я с трудом, маленькими невероятно тяжело дающимися шажками, продвигалась вперёд, В отчаянии глядя на тёмный холм, по которому я недавно бежала, я прошла весь путь от его подножия до тропинки, где встречались нужная мне дорога и уходящий вверх склон, и увидела там оставленную от дженом веточку указатель пути. Продвигаясь по этому пути, я обследовала каждый освещённый лунным светом клочок земли, пытаясь найти нужные сейчас лекарственные растения. Лес настоящая сокровищница лекарств, особенно по весне. Тут моё внимание привлёк раскидистый куст неподалёку. Я остановилась и ощупывала его ступнёй, тяжело заглатывая воздух, пока пот заливал мне глаза, а руки дрожали под весом тела аджина. Лунный свет осветил жёлтые цветы и остроконечные красные плоды, пемдальги. Хён-а. Мне показалось сначала, что это порыв ветра, но потом я опять услышала натужный и хриплый голос. Хён-а. Моё сердце подпрыгнуло от сопровождаемой болью радости. Просто оставь меня здесь. Разве вы не знаете меня, Нэри? Я же Пэкхён. Я сморгнула под свек и изо всех оставшихся сил приподняла джина ещё выше на спине и продолжила путь. Вернусь за этим растением позже. Если я что-то задумала, то непременно это сделаю. При мысли о том, что я могу потерять его, Мой голос надломился. Пожалуйста, только живи. Не покидай меня. Семь лет учёбы должны бы были подготовить меня к этому моменту. Но я ещё никому никогда не спасала жизнь. Я не раз ассистировала врачам, но никогда не действовала в одиночку. Собрав последние силы, я даже не подозревала, что они у меня остались. Я уложила Джина на пол пустой хижины. Я знала, что времени на поиски врача у меня нет. Я закрыла глаза, стараясь унять дрожь в теле, и напомнила себе о том, что всегда делала в Хеминсо, когда больной был на грани смерти, и медсёстры носились вокруг, как обезглавленные курицы под отдаваемые в панике приказы. Спокойная и твёрдая рука неустанно повторяла мне: "Медсестра Чунсу, и спокойный, и трезвый ум". И её слова успокоили меня. Я укрыла холодное тело аджина всеми одеялами, какие только смогла найти, выбежала из хижины и вернулась с нужными мне ингредиентами для лекарств. Листья куста по имдальги и, и жёлтые цветы я разделила на две кучки и постаралась сосредоточиться. Сначала компресс. Взяв на кухне миску, я растолкла её дном листья и приложила мягкую влажную массу к ране аджина, не снимая повязки, которая уже помогала крови свёртываться. Потом достала из дорожной сумки чистые бинты и осторожно перебинтовала ему грудь и живот. Потом я перешла к его правой руке, кисть которой торчала наружу под каким-то немыслимым углом. Я вправила ее, поморщившись, когда лицо от Джина исказило боль. Затем смазала руку толстым слоем самодельного лекарства и перевязала ее оставшимися бинтами. И все это время меня преследовала одна ужасная мысль. Возможно, его правая рука никогда не будет работать так, как прежде. Оставив пасту из листьев и цветов просачиваться в раны, я снова побежала на кухню. Поставила маленький чёрный горшок на уже разожжённую плиту, наполнила его водой и насыпала в воду цветы пэмдальги. Когда смесь опустилась на дно, я вылила её в миску и кое-как сумела напоить аджина. Это средство улучшит циркуляцию крови и ускорит естественный процесс выздоровления. Когда всё было сделано, когда я пустила в ход всё, что знала, я дрожа и чувствуя себя опустошённой, опустилась на пол перед аджином. В небольшой хижине нас было лишь двое, но образ моей сестры Инн он продолжал давить на меня, словно она пряталась где-то в тени. Помни своё обещание, почти слышала я её голос, взывающий ко мне из леса. Я слишком устала, чтобы плакать или думать о том, что меня ждёт. Позже я поеду в отделение полиции, попрошу о помощи и буду надеяться, что моя сестра Инён всё ещё привязана к дереву, что ей не удалось сбежать. Позже я найду искусного врача, который зашьёт зияющую рану от джина. Позже я подумаю о том, что нас ждёт в столице. Но пока я отложила письмо и, склонившись над джином, положила три пальца ему на запястье, на три ключевые точки, в которых ощущался пульс. Тик, так. Так. Я закрыла глаза, боясь оставлять их открытыми, и прислушалась кончиками пальцев к биению трёх ниточек, шепчущих мне извечную историю о нашем хрупком существовании и о нашей решимости выжить, несмотря ни на что, о тайной боли и жажде любви. Это была история любой жизни, и я очень глубоко, очень болезненно ощущала её важность, а она тем временем затихала под моими пальцами. Всё затихало и затихало, подобно угасающему пульсу убитых женщин, чьи холодные запястья я ощупывала до этого. Слишком многие умерли. Их жизни промелькнули, словно вспышки молний, погашенные чьей-то яростью. И я поклялась себе: "Ты должна помнить о них, Хён А, и никогда не забывать". Я ещё крепче зажмурив глаза, и стала молиться о том, чтобы пульс Джина не замолчал. чтобы я чувствовала его всегда. Я молилась, чтобы он не стал ещё одним человеком, о котором мне нужно было бы помнить.